Глава 5 «Я не герой». Ночь после возвращения в Туру Артур провел беспокойно. Снились реки, тучи комаров, шурфы, какие-то бородатые личности, пытавшиеся украсть алмазы из палатки а потом его вовсе приснилась женщина в белом которая встретила суворову в отчаянии на берегу дджа она указала на небо проговорила что то на незнакомом языке потом заплакала и исчезла а на ее месте появился молодой человек в белом костюме с глазами столетнего мудреца он погрозил аруу пальцем и тот проснулся не понимая что его встревожило. Впрочем, сон этот он тут же забыл, повернулся на другой бок и снова уснул. Брат поднял его в начале девятого утра, предупредив, что уходит на работу. Чемкут Романов служил заместителем префекта Туры и курировал местной администрации строительства в городе разного рода коммерческих центров. Был он поутру хмур, и не разговорчив, и Артур заметил это. «Ты чего такой скукоженный, Чим? Случилось что?» «Нехорошие люди!» — с отвращением сказал Романов, беря свой рабочий портфель. «Так и норовят обойти законы кривой дорожкой». «Какие люди?» «Я ответственный за инвестиционный конкурс на строительство торгового центра, а они хотят меня купить» чтобы конкуренты проиграли. Артур нахмурился. Ты поосторожнее с ними. Могут ведь и замочить, если на кону большие деньги. Угрожали? Сегодня встречаюсь с ними в конторе. Откажу, конечно. Так нельзя. Может, заявишь в милицию? Я сам зампрефекта. У нас своя охрана. «Ну, я пошел. Жена тебя накормит завтраком. Отдыхай. С камешками-то что надумал делать? Машку повезу. Не здесь же их продавать. Если что, могу найти хорошего человека. Он наценит и поможет с реализацией. Спасибо не надо. Возвращайся побыстрее. В ресторан сходим. А то завтра я улечу». Романов кивнул и ушел. Артур полежал в постели, расслабленный. После долгих ночевок в палатке и борьбы с комарами квартира Чемкута казалась храем. Потом решительно встал, еще раз полюбовался на горсть алмазов и спрятал в особый карман джинсовой безрукавки. Сделал зарядку, то есть помахал руками, подрыгал ногами, попроседал и сто раз отжался на кулаках. Умылся и зашел на кухню, где тихая улыбчивая жена Чемкута Ирина приготовила ему завтрак. Поговорив с ней о житье-бытье, оказалось, родилась она в Хатанге, а познакомилась с Чемкутом в Сочи, где они отдыхали летом. Выяснив, что ей очень нравится Тура и вообще природа Ивенкии, Артур направился в местное трансагентство купить билет на авиарейс до Москвы. Ирина лукавела Местные пейзажи действительно были красивы, причем не только летом, но и зимой. Однако жить простому человеку в условиях сибирского засилья насекомых, комаров, мошек, мук, гнуса, а зимой в условиях крепчайших морозов, было нелегко. Наверное, в глубине души жена Чемкута мечтала о жизни в южных краях, или хотя бы в местах более умеренного климата. Просто подчинялось обстоятельствам, главных из которых было местонахождение мужа. С другой стороны, Артур в своих странствиях забредал и на крайний север Отечества, где условия жизни вообще были близки к экстремальным. Но и там жили люди, и не помышляли об отъезде. Билет удалось купить, без проблем. Суворов пошатался по местному рынку, довольный удачным окончанием алмазопоискового сезона. Купил красивый кожаный пояс отцу, обшитый мехом росомахи и бисером, а также эвенкийскую мантру оберег в виде разукрашенной бисером круглой розетки из оленей шкуры с двенадцатью кругами жизни. Маме тоже купил подарок, Ичиги, мягкие сапожки из оленнего меха, очень красивые. Не забыл и Чемкута с женой, да и себя побаловал, купив изумительной формы костяной нож из бивня мамонта. По-видимому, количество его покупок и сумму, которую он потратил на подарки, произвели впечатление на продавцов и прогуливающихся по рынку Местных завсегдатаев, потому что Артур вдруг обратил внимание на группки молодых людей, поглядывающих на него издалека, а трое из них даже проводили его до дома Чемкута, испортив Суворову настроение. Несмотря на физические данные и навыки спортсмена-футболиста, Артур имел первый разряд по футболу. Человек он был мирный и мастером воинских искусств себя не считал. Лишь в юности занимался пару лет боксом. одрался он на своем веку всего дважды. Один раз защищая честь девушки, второй — в компании, которую заставила обороняться другая компания. Вообще же ему всегда удавалось не доводить ситуацию до крайних мер, когда без драки было уже не обойтись, пока обходилось. В шесть часов вечера пришел Чумкут, явно расстроенный, судя по его задумчивости. Будучи наполовину эвенком, он перенял множество национальных черт отцовского рода, в том числе невозмутимость и немногословие. Поэтому по лицу его трудно было судить о тех эмоциях, которые им владели. «Пошли прогуляемся», — предложил брату Артур. «Кафе посидим, пивка попьем». Чемкут подумал и согласился. Жену с собой приглашать не стал, сославшись на мужские разговоры. Решили не брать машину, а пройтись пешком. К вечеру похолодало, легкий ветерок, напоенный луговыми ароматами с берегов Нижней Тунгуски, приятно свежал лицо. Настроение у Артура было приподнятое, и он попытался развеселить брата. Дошли до кафе Чапотир. Сели за столик, заказали по кружке разливного пива и соленую рыбку. «Та «Да фиг с ними, не переживай», — сказал Артур, с удовольствием отпив полкружки. «Все образуется. Меня удивляет только то, что бандиты есть и здесь, в сердце Сибири, где жизнь медом никогда не была. Ты не рассказывал о своих проблемах начальству?» «Какому?» — Мэру, губернатору, самому префекту? — Нет, — качнул головой Чемкут, — у них своих проблем хватает. — Я слышал, ваш губернатор тоже не из бедных людей. Бывший директор Тунгуснефти. — Богатый он, может быть, и богатый, только в отличие от бывшего губернатора Чукотки... Яхты, самолеты и коттеджи за рубежом десятками не скупает. Он даже спорткомплекс в Туре за свои деньги построил. Артур засмеялся. Да, Рома Рэмбович личность одиозная. Накрал денег столько, что девать некуда. Говорят, он у самого герцога Винзорского замок купил с двенадцатью спальнями и обсерваторией. Плюс «Боинг-767» за 100 миллионов долларов. Кстати, третий самолет. Да еще доплатил полтора миллиона за противоракетную систему. Поэтому он и не появляется в России. Чует, что земля начинает гореть под ногами. Правосудие последует Какое там правосудие? — махнул рукой Чемкот. — У нас половина бывших бандитов ходит в чиновниках от председателей законодательных собраний, глав администрации и до губернаторов. Все это знают, в том числе прокуратура, осудят только проворовавшихся мелких клерков. — Тут ты прав, — кивнул Артур. — Я бы многих посадил на нары, будь моя воля. А в первую очередь Рому Рымбовича. Жаль, куда-то скрылось чистилище. Была такая мощная организация. Креминалитет мочила. Но бог с ними со всеми. Давай о чем-нибудь веселом поговорим. Ты на юг отсюда не собираешься податься? Или в центр? Что мне там делать? Кто меня там ждет? Я здесь родился, тайгу люблю. А что касается чистилища, слышала я, конечно, что работала такая организация год назад. Да только она в Москве, по-моему, обреталась. До наших краев у нее руки не доходили. Между прочим, преступников тут хватает. Земля дешевая, а богатство в ней немеряные. Алмазы, золотишко, пушнина тоже. Вот и стреляет братва друг друга. Землю делит. Тогда на кой тебе такая работа? Ты же молодой еще. Институт окончил, уходи в какую-нибудь коммерческую структуру. «Ну да, а на государство кто работать станет?» — простодушно сказал Чемкут. «Ты вон тоже институт кончал? Почему не в бездне спошел? Я не могу сидеть долго на одном месте. Тянет на приключения. Женюсь, степенюсь Неужели есть кто на примете?» Артур вспомнил женщину в белом, поразившую его своей красотой, покачал головой. Не нашел еще. Так, знакомые только. Да и не спешу я голову совать в семейный хомут. Это тебе повезло, что Ирину встретил. Мне пока что не везет на красивых женщин. Красивая женщина — конец света, — изрек Чемкут. Жениться надо на доброй, в крайнем случае на умной. Философ доморощенный, — снова засмеялся Артур. «Сколько ты со своей Ириной живешь?» «Шесть лет». «Почему детей не завел?» Чем бы кот погрустнел. «Что-то не получается. Мы уже и к медикам ходили консультироваться, и к целителям. Разводят руками. Все в порядке, мол, здоровы, а детей нет». «Приезжайте в столицу. Я вас познакомлю с учеником академика Горяева». «Вас проверят в институте медицины дадут рекомендации, и все будет хорошо». «Ладно, подумаем». ирин переживает, однако. Разговор на минуту прервался. Чемкут заказал еще по кружке пива, начал чистить виоленого сига. Судя по опущенным уголкам губ, попытка брата настроить его на оптимистический лад не удалась а Суворов вдруг почувствовал себя неуютно. Словно в кафе подул сырой холодный ветер, принес туман и запахи болота. Артур угляделся из-под тяжка, оценивая свои ощущения, и наткнулся на изучающий взгляд одного из парней, веселившейся у стойки бара компании. Парень тут же отвернулся, обыкновенный местный житель с виду, Серые штаны, кроссовки, синяя рубаха со шнуровкой на груди, волосы перехвачены синей ленточкой. Затем Артур разглядел, что и у остальных парней точно такие же ленты вокруг головы, им остро захотелось смыться из кафе. «Не будь рядом брата, по-прежнему занятого». Личными переживаниями он бы так и сделал, юркнул бы в дверь, ведущую на кухню, оттуда во двор и домой. Однако чем Чемкут вряд ли понял бы такое поведение, и Артур вынужден был остаться, переживая неприятное чувство дискомфорта, как зубную боль. Правда, компания парней с ленточками вскоре вывалилась из кафе, заметно снизив уровень шума. Но Артура все равно не оставляло чувство подглядывания в спину, вследствие чего он сделал вывод, что ему просто передалось настроение Чемкута, хотя бодрости это открытие не прибавляло. «Пойдем домой», — предложил он. «Спать хочу, да и завтра рано вставать, самолет в восемь вылетает». «Пошли», — согласился Чемкут, — «вот только рыбку даем Посидели еще несколько минут, перебрасываясь короткими репликами. Расплатились, вышли из кафе. До пятиэтажки, в которой жили Романовы, можно было дойти за полчаса. Но Артур предложил остановить такси. Чувство скрытого наблюдения не проходило. Это нервировало, заставляло напрягаться и оглядываться. — Что это с тобой? — обратил внимание на его поведение Чемкут. — Здесь всего-то ходьбы. «Два километра. Погода хорошая. Я покурю пока». Они уже отошли от кафе и повернули за угол на улицу Дерсу-Узала, малолюдную по причине наступающего вечера. Артур поежился. Похолодало до плюс а Он был в одной футболке с короткими рукавами. «Лучше бы мы...» — начал Артур... С визгом шин из-за угла вывернулся джип, ленд-крузер. Догнал братьев, резко затормозил, из него выскочили пятеро молодых людей, и Артур с щемкутом оказались в круге парней с синими ленточками на головах. Тех самых, что сидели в кафе. «Вам чего, ребята?» — обаятельно улыбнулся Артур. «Мы мирные люди, никого не трогаем». «Идем домой». «Может, вы нас с кем-то спутали?» «Заткнись», — бросил самый угрюмый из парней, кряжистый с бородкой, перевел взгляд на Чемкута. «Тебя предупреждали, узкоглазый. Ты совет проигнорировал. Придется тебя наказать. Бей его!» Парни бросились на братьев, поднимая взявшиеся, словно из воздуха, палки. Артур увернулся от одного удара, от другого, получил по спине, вскрикнул от боли. Не будь рядом Чемкут, он просто-напросто сбежал бы от бандитов, обладая природной реакцией и маневренностью. Но Чемкут упал, и бросить его на произвол судьбы было бы неправильно. Артур ускорил движение, сумел отнять палку у одного из нападавших, перетянул ею же по копчику подскочил к брату. «Чим, вставай, забьют, гады!» Чемкут, держась за голову, попытался подняться, однако Артура отвлекли сразу двое, заставляя отбиваться и уклоняться. Чемкуту досталось по затылку от бородача, и он снова свалился на асфальт. Его начали пинать ногами, бить палками по спине и по рукам Артур ничем не мог ему помочь, с трудом парируя удары, понимая, что долго не продержится. Бойцом он все же был слабым. И в этот момент ураган ударов стих. Парни один за другим, как кегли, разлетелись в стороны, попадали на тротуар. А рядом с избитыми братьями возник мужчина В белом костюме среднего роста, не слишком накачанный, сероглазый, с удивительно спокойным и твердым лицом. Артуру показалось, что он его уже где-то видел. Незнакомец глянул на стонущих, копошащихся на тротуаре парней, на джип перевел взгляд на Артура. — Машешь палкой быстро, но неумело. Голос у него был тихий, но выразительный, звучный, и каждое слово как бы резонировало, сопровождалось коротким эхом. «Воинскому искусству не обучен?» «Ни к чему было», — пожал плечами Артур, успокаивая дыхание. Склонился над потерявшим сознание Чемкутом. «Чим, поднимайся, все кончилось». Романов не отозвался. По щеке его сползла Тоненькая струйка крови. Черт! Скорую надо вызвать! Не надо. Незнакомец в белом подошел к Чемкуту, осмотрел его, не касаясь руками, положил руку на висок, закрыл глаза. Постоял так несколько мгновений. Артуру показалось, что из пальцев спасителя стекли на висок брата струйки нежно-золотистого сияния. Чемкут вздрогнул, открыл мутные глаза. Зашевелился, сел, упираясь ладонями в асфальт. — Что это было? Все тело болит. — Нас крепко отмутузили. — Кто? — Бандиты в пальто. — А-а-а! — полыскут ардеген, Собаки бешеные. Чемкут заметил лежащие неподалеку тела нападавших, Ошеломленно открыл рот. «Кто это их?» Артур подал ему руку, помог подняться. Посмотрел на незнакомца, продолжавшего рассматривать его в странной задумчивости. «Кто вы?» «Служба спасения», — усмехнулся обладатель элегантного белого костюма. «Поехали». «Куда?» «Отвезу вас домой». «На чем?» Незнакомец кивнул на джип с распахнутыми дверцами. — Такой транспорт вас устраивает? Но это же их машина. Какая разница? Хотя, если не желаете ехать... Артур, оглянувся на зашебелившихся парней, подтолкнул Чемкута к джипу. — Садись. — Я ничего не понимаю. Какие-то подонки с палками, угрозы. Кто этот человек? — Он сам все скажет. А эти недоноски хотели поломать тебе руки-ноги, ребра и отбить остальные не менее важные органы, чтобы неповадно было отказывать их боссу в строительстве центра. — Неужели не дошло? — говорил я тебе, сообщив милицию. — Как ты себя чувствуешь? — Нормально, голова кружится. Артур бросил подозрительный взгляд на терпеливо ждущего их спасителя подтолкнул чем пута к машине снова пришло ощущение что он где то встречался с этим человеком они сели в джип и незнакомец повел машину к окраине туры не зажигая фар хотя уже смеркалось, а фонарей на улице города было негусто как вас зовут поинтересовался артур тарас ответил тот «Меня Артур, моего брата». «Знаю». «Вы из милиции?» «Нет». Джип остановился у дома Романовых. «Чемкут, будьте добры. Поднимайтесь к себе. Я хочу поговорить с вашим братом». «Пойдемте вместе. Жена ужин сготовит. Чаю попьем». «Позже». Чемкут вопросительно посмотрел на Артура, молча полез из кабины. Тарас проводил его взглядом, облокотился о руль, повернул голову к пассажиру. «Я знаю, что вы любитель острых ощущений и экстремального отдыха. Хотите поучаствовать в приключении, о котором можно только мечтать?» «Это о каком же?» — скептически хмыкнул Артур. «Побывать в прошлом, слетать к звездам, узнать истинное положение вещей в мире». — Не слишком ли много для одного человека? — невольно улыбнулся Суворов. — Хотите? — Артур перестал улыбаться. — На сумасшедшего вы не похожи, но их к звездам слетать может предлагать только... Он пошевелил пальцами, подбирая выражение. — Псих! — подсказал Тарас, не меняя выражение лица. И Артур вдруг вспомнил, где он видел этого человека. Во сне сбилось дыхание, ёкнуло сердце. Он пожевал губами, не зная, что сказать. Это движение не усказнуло от внимания собеседника. «Не — Не верите? — Не знаю. — Хотите? — Приведу аргументы. Н — Нет, — качнул головой Артур, криво... Улыбнулся. Знаете, мне, в общем-то, и на земле неплохо живется. Звезды не для меня струсили. Артур нахмурился. Я не трус, и вы не имеете права успокойтесь Я не хотел вас обидеть. Судя по вашему послужному списку, вы действительно не лишены известных храбрости, хотя лично я считаю, что смелость Это страх, загнанный в угол. Однако не хотите, как хотите. Насильно мил не будешь. Похоже, Светлена ошиблась в выборе кандидатуры оператора. Какая Светлена? Что вы имеете в виду? К сожалению, дальнейший разговор потерял смысл. «Берегите брата!» Его оппонент настроен решительно и вполне может попытаться устранить несговорчивого чиновника физически. Всего вам доброго. — э Погодите, — пробормотал Артур, — а если я соглашусь? — Вы хотите поторговаться, — догадался Тарас. — Нет, впрочем, да, я хочу знать, что меня ожидает. «Одно могу обещать твердо. Спокойной жизнью у вас не будет. Сумеете уцелеть, пройти посвящение, стать воином закона? Достигните высот, о которых не может мечтать ни один обыкновенный человек. А если нет?» «Мы вас почестями похороним», — приятно улыбнулся Тарас. «Ну так как? Подходит вам такая перспектива?» артур понял что собеседник уже все решил поставил на нем крест и разозлился сказал с вызовом я готов давайте вашу аргументацию тарас некоторое время рассматривал его сквозь прищур век словно взвешивал собственное решение не зависящее от обстоятельств вздохнул что ж проверим Отступать еще не поздно. Суворов хотел пошутить насчет того, что не поздно — это примерно то же самое, что и не рано. Однако в этот момент ему показалось, что на голову упала крыша джипа, и он на мгновение потерял сознание. Очнулся, внезапно осознав что не сидит в кабине машины, а стоит на дрожащих ногах в огромном помещении, похожем на горную пещеру с неровными стенами, а напротив играет чудесными переливами золотистого свечения изумительной красоты строение, похожее на десятиэтажной высоты замок причудливых очертаний. Больше всего замок походил на три десятка золотых колоколов, переходящих друг в друга, покрытых перламутровой чешуей. «Что это?» — прошептал Артур, цепляясь в плечо стоящего рядом Тараса. Тот похлопал его по спине. «Мир аккредитов!» «Что?» «Модуль иной реальности, созданный полмиллиарда лет назад» аккредида сапиенс, разумными саранчевыми. Как мы здесь оказались? С помощью тхапсы. С помощью чего? Есть такой магический способ преодоления расстояний и границ розы реальностей. Не понимаю. Потом поймете. Я покину вас на минуту. Осматривайтесь пока. Тарас вдруг взвился в воздух, сделал пируэт и вознесся к вершине чудесного творения разумный саранчи пропал из виду ошеломленный всем происходящим артур сделал несколько шагов по залу пещеры наконец сообразив что это и в самом деле подземная пустота высотой в полсотни и диаметром в сто метров замок кредитов стоял точно в ее центре испуская медовое свечение, похожее на слиток золота необычной формы. Он был гармоничен, красив, геометрически правилен, несмотря на странные пропорции, и вместе с тем будил в душе зрителя тревожные ассоциации и дискомфорт. Артур робко приблизился к основанию замка, долго разглядывал колокол, гадая, Из чего он сделан? Материал напоминал янтарь и одновременно золотистое стекло с искрами изнутри, а также сладкий леденец, отчего рот самопроизвольно наполнился слюной. Захотелось даже его лизнуть. Артур дотронулся до леденца, получил легкий электрический укус и отскочил, тряся пальцем ох ты, зараза!» «Не пугайтесь!» «Я отключил его защиту», — раздался голос Тараса. И проводник опустился рядом на рубчатый пол пещеры. В принципе, миры создавались как психодинамические резонаторы для процедуры катарсиса, но выполняли и множество других функций, в том числе жилищ царей инсектов. В данном мире царем Вернее, царицей была матка аккредитов. Сохранился ее саркофаг и кое-какие великие вещи. Но знать вам это пока ни к чему. «Пойдемте, покажу саркофаг». В боку ближайшего колокола образовалась овальная дыра. Тарас шагнул в нее, оглянулся. «Не отставайте». Артур последовал за ним, чувствуя себя как во сне – Однако стоило ему еще раз коснуться стенки открывшегося коридора, как ощущение прошло, строение разумных ос вполне ощутимо кусалось электрическими разрядами. — Когда-то акредиды завоевали полмира, — оглянулся Тарас на ходу. — Потом их потеснили блатоптеры, наши предки. — Блатоптеры? — Блатоптеры? Но ведь это, насколько мне помнится, тараканы, правильно. И мы их прямые потомки. Вы этого не знали? Шутите. Нисколько? Ничего. Всему свое время. Я введу вас в курс событий, дам общий тезаурус. Остальное вы узнаете сами. С ума сойти. Я не представлял, что это все так серьезно. Более чем. Итак, повторяю вопрос. Не передумали? Еще не поздно вернуться. Артур хотел пошутить, что думать он не умеет, зато быстро бегает. и В это время они вышли в необычной формы сплошное перетекание геометрических фигур друг в друга. От сфер и гиперболоидов до цилиндров и эллипсоидов. Внутренний зал замка. Артур остановился широко раскрыв глаза, забыв разом все, что хотел сказать. В центре зала располагалось нечто вроде колыбели, которой сходились изогнутые полосы и растяжки из прозрачного янтарного материала. Сама колыбель имела форму сплющенного эллипсоиды, и внутри нее виднелась некая рубиново- багровая Шипастое тело, или, скорее, скелет с перепонками Размеры колыбели превосходили металлический гараж, внутри которого вполне мог уместиться БТР, и веяло от всего сооружения холодом и угрозой. «Что это?» «Саркофаг великой царицы Акредидов», — рассеянно ответил Тарас, оглядываясь по сторонам. Он же первобытный компьютер с огромной памятью и быстродействием. Компьютер? Саркофаг также выполняет множество функций. Одна из них — вычисление параметров оптимальных сред. Артур показал, что скелет внутри колыбели пошевелился. Она живая? Нет, конечно, хотя и мертвая ее назвать трудно. «Вы о саранче что-нибудь слышали?» «Почти ничего. Прожорливо. И агрессивно. Что есть, то есть. В мире существует восемь семейств саранчевых. Около семи тысяч видов. Вообще же, с момента трансформации инсектов сохранилось чуть больше половины вида, когда-то нателявшего землю. Согласно Ветхому Завету, саранча — одна из... Казни египетских, насланных на людей Богом. На самом деле, аккредиты «Сапиенс» появились в нашей реальности задолго до рождения человечества. Хотите взглянуть на их великую царицу вблизи? Я и отсюда вижу. Тарас с посмотрел на спутника. — Вы видите царицу сквозь стенки саркофага? — Ну да, они же прозрачные. Тарас хмыкнул с новым интересом разглядывая порозовевшее лицо Суворова. Удивительно. Впрочем, это еще ни о чем не говорит. Возвращаемся. Показалось, что на голову упал потолок пещеры. Свет в глазах померк, короткое ощущение полета. Он стукнулся коленом обо что-то твердое, разглядел джип, повернул голову. Тарас стоял рядом, руки в карманах, лицо безмятежное, в глазах сомнения. — Идите домой. В скором времени я навещу вас в Москве. Не говорите никому о нашей встрече. Артур кивнул и двинулся к дому Чемкута, деревянно переставляя ноги. Голова дымилась и потрескивала, как разгорающийся костер Но он собрался идти прямо, не показывая, что потрясен и ошеломлен, увиденным и услышанным. В двух шагах от Тараса сгустился воздух, выдавил из себя фигуру старика в темном плаще. На Тараса взглянули синие светящиеся глаза. — Зачем ты показал ему мир аккредитов? — Хотел увидеть его реакцию, — усмехнулся проводник Артура не удивившись появлению хранителя. «Реакция хорошая. Человек способен удивляться и чувствовать прекрасное. Но я все равно не понимаю, почему выбор светлены пал на него. Он похож на Матвея Соболева. Разве ты этого не заметил? И он скрытый паранорм. Может быть. Но он далеко не воин, да и воспитан... Иначе, как перекати поле не опасно ли давать такому человеку истинное знание? Путь воспитает его. Это лишь в том случае, если он не испугается и не отступит. Матфей проводил сочувствующим взглядом в спину Суворова, свернувшего за угол дома. Будем надеяться. Они посмотрели друг на друга и исчезли.